Зайдя внутрь, Чейз никак не мог понять, куда же он попал. Помещение смахивало на клуб-кафе, сделанное из двух квартир на разных этажах. Снесенные стены давали больше простора, но все равно интерьер выглядел миниатюрным и слегка нелепым. Расставленные в хаотичном порядке диваны, кресла, столы и стулья создавали впечатление полного отсутствия вкуса у владельца. Но, судя по довольным лицам посетителей, их данный беспорядок вовсе не интересовал. Заведение осмотрелось одной большой квартирой, где собралась толпа подростков, увлеченных различными гаджетами и новыми технологиями. Девушка с зелеными косичками вскочила с небольшого дивана со словами «Наконец-то! Сотый уровень!» Угу! Сквозь зубы прошипел небольшого роста мальчик, о чьем возрасте можно было только догадываться. Теперь еще выше задерешь ценник за рекламу. Пошел ты, Крип! Радости зеленоволосой не было предела. Словно она выиграла миллион в лотерею. Справа от входа сидел одинокий мужчина с длинными окрашенными в белый цвет волосами. Всем своим видом он больше напоминал злодеев из старых фильмов в стиле киберпанк. Его тонкие пальцы беспрерывно стучали по клавиатуре лэптопа так быстро, что Чейз вряд ли бы успевал за ним даже читать. Что это за место? — спросила Ольга, поглубже спрятав голову в купюшон свитшота. — Это логово Билли, — ответил Кевин, подойдя к подобию барной стойки. — Три латта, пожалуйста. Одну минуту. До боли худой парнишка в клетчатой рубашке и дредами на голове лениво поднялся со стула, чтобы обслужить клиентов. — Я смотрю, они не от зарабатывают, — заметил Чейз. Сев за свободный столик, явно украденный из соседнего Старбакса, Полицейские дождались кофе. Все посетители заведения так обреченно смотрели в экраны гаджетов, что жизнь настоящего мира, казалось, их совсем не интересовала. Чейз, конечно, видел много зависимых от социальных сетей и тому подобного. Но чтобы вот так явно... «Кто такой этот Билли?» — спросила Ольга, кривясь от первого глотка кофе. «Он гений», — ответил Кевин. «Он может то, чего не можешь ты?» Чейз понюхал напиток и решил не рисковать. Билли может все. В смысле, в кибермире. Если он так крут, то почему торчит здесь? С этими... Холден не знала, какое подобрать слово, глядя на зомбированных людей вокруг. Потому что он не дурак. В то время, когда Билли блистал, многих его приятелей замели ФБР. Хрен знает, куда их упрятали после всего того, что они натворили. Но Билли оказался умнее. Сделав глоток, Кевин даже не поморщился. Гораздо умнее. Он создал это место, где тусуются лучшие в мире киберспортсмены, люди, активно зарабатывающие на соцсетях и прочем. В общем, приют для киберов, так он называет это место. «Дай угадаю», — вклинилась Ольга. «И для того, чтобы стать лучшими в своем деле, они идут именно сюда, поскольку Билли знает, как это сделать». «Ага», — улыбнулся Сакс, — «он для них как некий мессия». Чувак, который знает все обо всем и про всех. Хочешь вывести персонажа на мировой уровень, чтобы он собирал миллионы лайков и репостов, то... — Прости, чего? — спросил Чейз. — Ну, не обязательно светить своим лицом в Инстаграм, чтобы быть известным и потом зарабатывать на рекламе и прочем. Допив кофе, Кевин добавил. — Персонажи, посмотри вокруг. Сакс наклонился в центр стола и тихо прошептал. — «Думаешь, миру есть дело до подобных типов?» «Конечно, нет. Взгляни на эту девчонку с зелеными волосами». Чейз присмотрелся внимательней. Куда и неказистая, с маленьким лбом, округлым подбородком и невыразительными глазами она действительно выглядела не очень. «В реальном мире она никто», — сказал Кевин. «Но ставлю голову на отсечение, что в интернете зеленоволоска просто монстр. И у нее, как и у звезд Голливуда, Есть тысячи и тысячи фанатов. В наше время можно стать всемирно известным, сидя на жопе в задрипанном кафе, и зашибать миллионы, если есть башка на плечах. — Позволь вопрос, — Чейз откинулся на спинку стула. — Если этот Билли — такой неуловимый супергерой, помогающий бедным детям обрести свое место среди просторов всемирной сети, то откуда ты его знаешь? — Все просто, — раздался веселый голос за спиной. Потому что этот засранец — мой брат.